С тех пор Арина Петровна зачастила в Головлево, Отведовала с Удушкой и индюшек и уток, спала в сласть и ночью, и после обеда и отводила душу в бесконечных разговорах о пустяках, на которые Удушка был трават по природе, и она сделалась траватой вследствие старости. Даже и тогда не прекратила посещение, когда до нее дошло, что и Удушка, наскучив продолжительным вдовством,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 И Бог тебя, милый дружок, будет любить за то, что мать на старости лет покоишь да холишь. По крайности, приеду уже в Погорелку, не скучно будет. Всегда я корку любила, вот и теперь по милости твоей полакомлюсь. Прошло лет пять со времени переселения Арины Петровны в Погорелку. Иудушка, как засел в своем родовом Главлеве, так и не двигался оттуда –